Глава четырнадцатая. Топот и звон опрокинутых на пол бокалов. Посетители устремляются к выходу из паба. Я не то что вижу, скорее чувствую Лин рядом и догадываюсь, что Кай держится у нас за спиной. Но оглядываться нельзя. Мужчины из кабинки у туалетов устремились за нами. К ним присоединились и другие, почуявшие драку завсегдатой Рекерс Армс. Воздух насыщен предвкушением насилия. Барменша кричит, но что именно не разобрать? То ли помогите им, то ли понаддайте, но это без разницы. Нам остается только бежать. Выскакиваю на пустынную улицу. Холодный дождь колет лицо. Пытаюсь выбрать направление. «Давай, беги, малышка!» С издевкой кричит кто-то у меня за спиной. И наши преследователи начинают улюлюкать и выть, как стая оборотней. набегу понимаю, что Лин хватает меня за руку. Потом раздается такой звук, будто на асфальт уронили мешок с картошкой, а за ним очередной залп грубых насмешек. Я сбавляю шаг и разворачиваюсь. Они припечатали Кая лицом к стене. Крепко сжимаю руку Лин и смотрю ей в глаза. «Стой здесь и не двигайся». Отпускаю Лин и мчусь назад к Каю. Двое хамов из паба его разворачивают, а третий, мой приятель, и, как теперь понимаю, их главарь начинает пританцовывать в боксерской стойке. Причем с розочкой от бутылки он так и не расстался. В моем сознании вспыхивает картинка. Розочка вонзается в живот Кая, тротуар окрашивается его кровью. С диким криком бросаюсь вперед, а главарь в последнюю секунду отбрасывает розочку и кулаком бьет Кая под дых. Кай вскрикивает от боли и, как сапог, сжимается в гармошку, оседает на тротуар. Я с разбегу врезаюсь в главаря этих уродов. Мой бросок застает его врасплох. Мы падаем на мокрый асфальт. Происходит что-то вроде короткой схватки, и спустя три секунды он таки умудряется обхватить меня своими жилистыми руками потом рывком поднимает меня на ноги и прижимает плечом к стене. Щерится, как почуявшая добычу дикая тварь. Я стреляю глазами по сторонам. Да уж, мы сумели собрать аудиторию. Дыхание сбито, да и перед глазами салют, но я все же не потеряла дар речи. «Это тот самый момент, когда ты мне врежешь, да?» Жилистый крот шумно дышит через нос. «Только трусы бьет женщин!» Фыркнув, говорит он. И «Я не вижу, скорее чувствую, как он сжимает опущенный кулак». Смотрю ему в глаза. «Так чего ж ты ждешь?» Крот не отводит взгляд. Он хмурится и слегка покачивает головой, как будто мысленно сам с собой разговаривает. Потом сильнее прижимает плечом мою ключицу и... отпускает. «Вали отсюда!» Говорит он и сплевывает. А потом кивает своим дружкам, и они всей компанией, не спеша, направляются обратно в паб. Толпа сопровождавших их зрителей тоже рассеивается. Малолетки что-то бормочут себе под нос, явно разочарованы. Но еще бы, им ведь хотелось посмотреть на размазанные по асфальту кровь и сопли. Один из них зло пинает розочку. Та катится по тротуару и ударяется о мусорный бак. Ко мне прихрамывая подходит Кай. У него на скуле уже расцветает синяк. «Господи! Бекет, ты как? В порядке?» Тут Элин подбегает вся встревоженная с мокрой прилипшей колбу челкой. «А, ну да», — отвечаю я и отряхиваюсь как будто от пыли. «Вполне себе обычный вечер». И тут кто-то кричит. «Эй, вы!» Мы дружно оглядываемся на крик. За пеленой усиливающегося дождя стоит какой-то мужчина и тычет в нашу сторону пальцем. «Чтобы вас больше в этом пабе не было!» «Поняли меня?» Я смотрю на Рекерс Армс с его забрызганными пивом ступеньками и трепыхающимися над входом флагом святого Георгия. И что-то мне подсказывает, что я смогу обойтись без дальнейших визитов в это заведение.